Без сучка и без задоринки. Привычность обстановки значительный плюс. Даже больше, чем перевес вооружений. Тем более, что второй составляющий здесь не присутствовало. И все становится просто. Особенно сейчас, в тесноте скучного подвижного железа. Это свои танкомеханики, у кого за плечами тысячи часов тренажерного пота и десятки минут прессованности боев, нутром ловят и предвидят за секунды, когда рукоятка, обернувшись волчком, оживит какую-нибудь большую твердую деталь. Тем, кому такая впаянная внутрь циклопа жизнь вновь, нужно время для приспособления. Конечно, среди расовых наблюдателей есть и такие, кого пусть факультативно, но натаскивали в изучении общего устройства боевых машин. С ними сложнее. А с львиной массой, с теми, кого втиснули в специально освобожденное креслице кого-то из экипажа, просто чтобы таращиться глазами вокруг, с ними никаких проблем. Не нужно морать руки кровью, стукая в висок зажатый зажатой в кулаке гранатой. Не надо рисковать окружающими приборами. Ибо неизвестно, пробурают ли приставленный вплотную игломет жертву насквозь. Нужно просто, внезапно и без предупреждения, крутануть башню и одновременно произвести выстрел каким-то из калибров. И тогда не успевшего среагировать человека инерция шатнет в сторону. И тут же его голову, неважно, в шлеме или без, припечатает, сомнет в кашу отдача гафнувшего орудия. И все. Куда унесся снаряд, значения не имеет. Он был здесь фоновым героем. Но нужно действовать по обстановке. Ведь не всегда возможно так удачно, мгновенно, без сучка и без задоринки превратить приставленного к экипажу наблюдателя в кисель. Требуется прикладная оперативность ума. Иногда подвижность внутренней механики является только промежуточным этапом. Допустим, неожиданным вращением башни зажать пальцы РНКшника и обездвижить его посредством болевого шока. Конечно, хорошо, если удастся сходу, метнув 50-тонность башни на 90 градусов, вырвать таким манером руку. Тогда добить так и так придется, хотя бы из гуманизма. В первом случае, только из обязательства перед товарищами и из педантичной приверженности плану. В единичном примере произошедшее даже можно выдать за чудное схлестывание в узел нескольких независимых случайностей. Разумеется, подозрительно. И расследование неминуемо. Но попытаться-то... Короче, уход из-под власти расового наблюдательного комитета в отдельно взятом танке не представляет особой сложности. В любом случае, против одного представленного друга... В сокращенном на стрелка, радиста экипажа остается шестеро. Соотношение в пользу восставших лицо. Проблема возникает при синхронизации действий в Петерне, тем более в Квадратной. И тем паче в еще больших формированиях. Но если все загодя договорено, то... В общем, те мятежники, что произвели свое черное дело снаружи, в темноте расстелившейся долины, одержали над друзьями победу в чистую. Или почти вчистую. Подумаешь, в какой-то из машин какой-то резвый комитечек успел воспользоваться иглометом. В экипаже шестеро, в разных углах, в процессе обстрела всех секторов из сидячего положения, он продырявил собственную ногу. Эффект тот же. Три-пять иголок одновременно вызывают болевой шок. Если бы на палубах оставшегося в ущелье верблюжьей шеи гигатанка все произошло так же лихо, то...